Власть и стройка. За окном 1931 год выходит постановление ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций, которая прекратит архитектурную вольницу. Авангарду и конструктивизму будет сказано твердое нет. Аналогичные процессы происходят и в гитлеровской Германии. Национал-социалисты запрещают авангард и конструктивизм. Они видят Германию империей войны и воли. Им нужны широкие проспекты для парадов и демонстраций. Величественные здания и памятники. В стране уже произошел пивной пуч. Люди в коричневой униформе ведут себя как хозяева. Уже увозят в концлагеря евреев и других инородцев. По стране жгут книги неугодных авторов. В 1933 году учреждается Имперская палата культуры. Только члены палаты имеют право работать. Тысячи художников по расовым признакам из-за политической неблагонадежности или за пристрастие к авангардизму выбрасываются на улицы. «Мы ведем яростнейшую борьбу с уцелевшими остатками искажений немецкого искусства», говорит Геббельс лишая их материальной жизненной основы. В результате к 1936 году членами Имперской палаты искусств состоят 15 тысяч архитекторов, столько же живописцев, 3 тысячи скульпторов, 4200 графиков прикладников, 2600 издателей литературы по искусству и продавцов художественных магазинов, Более 30 тысяч солдат Фронта народного искусства трудятся на благо империи, воспевая арийские ценности. А тем временем в Москве завершается проектирование еще одного монументального сооружения – гостиницы «Москва». Это самый большой отель в СССР. Проект должен утверждать сам Сталин. На всякий случай... Академик Щусев на одном листе ватмана рисует два варианта оформления фасада. Один помпезный, с украшенной лепниной, другой строгий и аскетичный. Сталину проект так понравился, что он расписался прямо посередине ватмана. Не осмелившись задать вопрос, какой фасад Сталин все-таки имел в виду, Щусев строит два фасада. Один с выходом на Илинку, другой на охотный ряд. Со строительством гостиницы «Москва» уходит в прошлый облик Манежной площади. Совсем недавно здесь располагался жилой квартал, застроенный двухэтажными домами, церквями, в середине которого возвышался Гранд-отель. Именно на его месте и было построено грандиозное здание по проекту Щусева. Спорить о художественных достоинствах Щусевской гостиницы «Москва» трудно. Здание недавно снесено. На его месте сегодня стоит нечто похожее, топ-класс комфортности. Но вот об архитектурном пращуре современного отеля работы Щусева так писал в 1930-е годы известный советский писатель Илья Ильф. «Муза водила на этот раз рукой круглого идиота». Ильф ошибался. «Муза водила рукой талантливого конъюнктурщика, обласканного властью». Кстати, Щусев, автор построенного всего за несколько лет до этих событий Мавзолея Ленина, он талантливо вписывает усыпальницу вождя в кремлевский ансамбль. Щусев придает особую сакральность Мавзолею, намеренно подчеркивая его связь с египетскими пирамидами.